Андрей Булычев «Темное время» Шестая книга, цикла «Сотник из будущего» Читает Сергей Уделов Анотация «Шел второй год великого голода и страшного мора, вызванного затяжным ненастьем, накрывшим всю Северную Русь». Городскую общину Великого Новгорода сотрясают бунты, кровавые внутренние конфликты и ссоры, как среди именитых людей, так и между его низами, простой городской чадью. Князь Ярослав изгнан с престола, и вся власть находится в руках временщиков-бояр, погрязших в интригах. Многочисленные враги никогда не упустят возможности отрезать куз русской земли у ее ослабевшего хозяина. Шесть лет прошло, как Юрьев пал к ногам крестоносцев, а теперь и Псков под немцами. Найдется ли сила, которая остановит их и спасет людей от голодной смерти? Слушайте «Темное время» Андрея Булычева. «Сотник из будущего» шесть. Часть первая. После большого похода. Глава первая. А меня здесь очень не любят. Как бы ни хотелось Андрею пройти мимо Новгорода без остановки, а все же не проскочить его речному каравану незаметно. Да и как не отдать дань уважения нынешней городской власти? И от княжеской верхушки с уходом Михаила Черниговского кто-нибудь, а все равно здесь непременно должен был быть, как говорится, святое место пусто не бывает. Вот уже третью неделю, как караван бригады, возвращаясь с дальнего похода в Истляндию, шел по северному речному пути. Позади был Водский залив в Балтике, Нева и Ладога, а достольного города уже было меньше суток спокойного хода. Проплывающие по обоим берегам Волхова картины Водской Петиной глаз не радовали. Всегда такие полнолюдные деревеньки и хутора выглядели сейчас, как после большого вражеского нашествия. Всюду теперь царило столь непривычное для этих обжитых мест запустение. Крайняя неухоженность была видна буквально во всем. Пустые селища открывались черными остовыми от сгоревших исп, поваленными заборами до да разметанными соломенными крышами. Поля вокруг них засеяны не были. Все продухи и двери у брошенных жилищ на расхлябень — ни человека, ни скотины. Одно лишь черное воронье — и тишина. «Плохо-то как!» — качали головой пожившие уже свое вои. «О, на! Все побросали хозяева. Похоже, что в Новгород, а ли даже на Ладогу отсели они подались. А чего? Есть-то ведь людям что-нить нужно?» А тут воно что, аж на всю кору вокруг своих селищ на деревьях объели. Худо, эх, худо как! Семя-то в землю об этом годе и вовсе даже не легло. Небось и не было у селян того самого семени. И чего теперь только весь наш люд делать и будут. А лето-то какое нонче стоит доброе. Не лето, а просто сказка. Жарко, ветров совсем мало, а дожжик, ежели идет, то так, только изредка, да и то он, словно бы парное молоко после дойки, тепленький. Вот бы земля уродила ржи с овсами, да ячменя еще, знай себе, не ленись, жни и все в снопы собирай. Так нет же, нечего ведь было сажать нонче людям. Все, что и было у них, давно уже за зиму подобрали. и амбаров до малого зернышка подвымели. Ох и худо, братцы! Ночевали за Захарьина. Разложили костры на опушке сосняка возле большого ручья и поставили распаривать в котлах дробленный ячмень. Зерно это капризное, и время на его готовку нужно было тратить много. Но да ничего, спешить-то пока все равно было некуда. — Добавили в крупяной вары из больших кругов топленого сала, закинули ароматной травки и лука, потом все это немного подсолили. На свежем-то воздухе. Ох, искусная эта еда! — Иванович, там ребятки с тайного дозора. Из кустов на опушке соглядельников вытащили. — Сейчас их к тебе подведут, — доложил ворон Тихонько они там сидели. Хорошо эдак скрылись. Видать, что из местных. Знали, как чужому человеку глаз от себя отвести. Однако и наши уже навострились. опыт то у них вон и сколько. года да по самым разным лесам ужом ползать. Перед сотником стояло трое худых и испуганных мужиков. На одном из них был рваный зипун, а двое остальных были в холщовых рубахах и в драных портах. Стоя в кругу оружных воинов, они с опаской озирались по сторонам. «Вот, господин подполковник, у них это все отобрали. Тот, что в зибу не отдавать свое миром, не хотел. Топориком даже успел на меня замахнуться». Доложился Люти, не положил на землю плотницкий топор. Большой ржавый нож, да пару копий с самодельными, широкими, продолговатыми наконечниками. «Из разбойных, что ли?» Нахмурившись, спросил Андрей, внимательно оглядывая мужиков. «Чего, сопите? А ну, отвечайте, когда вас добром спрашивают». «Пока, добром!» — подчеркнул ворун, и вынув кинжал несколькими ударами заострил небольшой колышек. «Неразбойные мы! А чай уж на своей-то земле тут нонче стоим! На нашей! Захаринской!» Скрипучим голосом пробурчал тот, что был в зипуне, и, как видно, самый старший из всей этой троицы. «И нечего нас здесь опугать, дядя! Пуганные мы уже!» «Боятся всего устали!» «Ну, а коли ваша — это земля, вы на ней хозяева, и ежели не боитесь ничего, так прятались-то, по что от нас? И чего выглядывали из лесных кустов тайно?» Задал им резонный вопрос сотник. «Вышли бы вы к нам по людски, так мы бы вас еще и одарили, как тутошних хозяин, по обычаю и звежества. И за то, что заливной покос вам здесь помяли. Звать-то вас как хозяева?» время но ну, не зло его его даэн немного помолчав ответил за всех старший у кого силы больше тот значит сейчас и прав не до спроса нам жизнь бы только сохранить свою до своих близких за видом меня кличут. а это не знака и тешень вот так стало быть голодный небось давно уже не ели андрей отметил с каким жадным интересом мужики глядели на парящие над кострами котлы да кто же но не сытый то воевода это если только у дружинных живот к хребпту не липнет все же остальные давно с голодом в обнимку спать ложатся многие так уже и вовсе не проснутся никогда В эту зиму более половины селища схоронили, и как дальше уживать, того и вовсе мы не ведаем. Был тайный упрек в словах этого крестьянина. Понимал Андрей, что нет его вины в постигшем Северную Русь природном бедствии, однако все одно. Было ему сейчас очень неуютно под взглядами этих голодных и грязных мужиков. Как будто бы сам лично не уберег он их вместе с семьями и тяжело вздохнув. Сотник махнул рукой. «Проходите к нашим кострам, православные. Покормят вас там дружинные, обогреют. А потом и с собой для ваших семей снеги дадут. Проводишь их к своей сотне, лютень?» Кивнул он командиру дозорного десятка. «И оружие свое ржавое пускай тоже с собой забирают. Потом, как они уже до дома соберутся, ты их к Лавру Буриславовичу перед самым уходом подведи». «Лавруш». выделит им по мешку пшеницы с тех трех ладей, что мы к себе сейчас тянем. Чай уж не обеднеем с тех восьми, ну, или девяти пудов. — Да нет, чего уж там, не жалко для страдальцев. Конечно, отцы прям. — заместитель сотника по тылу. — Лишь бы донести их смогли, вон ведь, как исхудали. Одни кости с кожи на телесах остались. — Эти донесут, — покачал хмуро головой командир. — Их там дома близкие ждут. Только надолго ли вот им этой пшеницы хватит? Впереди ведь еще такие же два черных худых года. Новгород открылся длинными, вытянутыми по берегам реки посадами. Съял он проплешинами от выгоревших исп, погасившимися и поваленными заборами дворов, да порушенными усадьбами. Караван прошел мимо Готского двора, Ярославского дворища и торга, стянущейся по обеим сторонам реки вереницами пристаней. Раньше тут и протолкнуться-то было негде, все сплошь было заставлено ладьями, лодками и всевозможными суденышками. На этот же раз пристани пустовали, только у Готского двора шла погрузка на два широких судна. Да на княжьей пристани стояли под охраной двух десятков воев три боевые узкие ладьи. — Эй, Андреевский, чего вы суды-то не пристаете? Все вам под мостом надо нашлындать. Работы, честному люду, мешаете делать. Мужик в грязной рваной рубахе и таких же истрепанных портах со всклокоченной бородой вбил топор в мостовую опору и свесился вниз, внимательно разглядывая проплывающие под ним суда. — Видать, как вы здесь работаете. целый год уже миновал, как вот этот мост починить не моете. «Как туды на колывань мы по большой воде шли, так и обратно к концу вот уже возвертаемся. А вы все с тем же, что и ранее возите, сработнички, чтоб вас!» — выкрикнул главный ладейщик бригады Баян Ферапонтович и чуть подправил рулевое весло укормчиво. — Левее, левее бери тут, Еремка! Не видишь, что ли? У них тут свая старая вон там, на чуток из воды торчит. «Зевнешь, и вмиг ей борт судно пропорешь. С такой-то едой и еще три раза по столько же его ладить мы будем. Мост-то этот великий, через сам Волха в батюшку перекинут, а не через какой-нибудь там грязный олень ручей!» — пробурчал сосед говорливого плотника и начал забивать большую кованую скобу в балку. 15 ладей бригады прошли под Великим мостом и четырьмя верстами ниже пристали к небольшому причалу у Рюрикова городища. Именно на этой возвышенности была в свое время построена крепость этого былинного князя. Сейчас же тут стояла Благовещенская церковь, выселись торговые склады, стояло несколько крепких и пока не порушенных черни усадеб зажиточных купцов. А возле самой пристани была раскинута большая поляна. Городище Сотник выбрал совсем не случайно. Оно более всего подходило для того, чтобы остановиться в нынешнем мятежном и неспокойном городе. Место это было возвышенное, со всех сторон его окружала вода. И стояло оно как бы на большом острове. Оборонять такое было гораздо удобнее, чем обычное открытое место в самом городе. Видать, того здесь и не было, того разорения, которое все наблюдали, проходя мимо городских посадов и улиц. Порядок тут был. На пристани стояло три хозяйские ладьи, а по ее крепким дубовым бревнам прохаживались вои в остроконечных шлемах с копьями. — Кто такие? Чего вам тут нужно? Кто вас сюда звал? Здоровенный десятник, широко расставив ноги, Гляделась под ладони на переднюю ладью, а за ним уже выстраивался со счетами весь его десяток. «Свои, Томила, да, свои! Я звал! Андреевский назад возвращается! Не признал, что ли, ты их дружину?» На причальный помост заскочил Путята. «Суды давай правьте! Суды, Боян Ферапонтович! Судов на пристани нынче совсем мало! Так что все вам здесь мест хватит!» «Ну, здорово, медведь!» и выскочившие первыми на бревна помоста Тимофея с Варуном крепко обнялись со своим старым другом. — Строго у вас здесь, как я погляжу, не забалуешь? — спрыгнувший следом Андрей кивнул на сошедшие из причального помоста десяток стражников. — Да потому-то, наверное, и живы мы до сих пор, — вздохнул купец. — Раз пять уже набегали к нам разбойники из города. Вот только две недели назад насилы мы от них отбились. Лещевские это были, совсем они уже всякий страх потеряли. Ничего теперь не боятся. Даже уже днем при свете в открытую на своих лодках переправились к нам с людного конца. Управа на них совсем уже нет. Новая городская власть ссориться с разбойниками не желает, потому что специальных покрывает или даже и вовсе в доле состоит. Так что только вот так, словно бы в осаде и прожить-то теперь еще можно. К нам сюда много уже крепких людей из города перебрались. Вызитек Артем во главе сборной большой сотни тоже и здесь, и как бы за воевода у нас. Владыку же выгнали, а его люди кто куда потом разбрелись. С полсотни арсеньевских воинов сюда к нам со своими семьями пристали. Теперь вот с вашим приходом нам совсем уже хорошо будет, никто сюда не посмеет сунуться. Надолго ли вы, Андрей? и он пытливо посмотрел на друга. Сотник только пожал плечами. «Да как знать, путят, как там у нас сложится с местной городской головой? Князя-то в городе сейчас нет. Михаил Всеволодович, он хоть, конечно, и не Ярослав, а все же воинского духа человек. Не то, что все эти нынешние люди, кто сейчас от его имени правит». И, обернувшись, он махнул рукой своему заместителю по тыловой части. «Бориславович, вот прямо тут, на этой пристанской поляне наших людей размещайте. Погода пока добрая стоит. Ну вот и нечего нам за частоколы в усадьбы лезть. И тут, у реки, всем хорошо будет». «Пилат Савельевич, Тимоха!» — кивнул он друзьям. «Караула расставляйте, как в боевом походе. Сами своими ушами вы слышали, что нам здесь Путята рассказывал». «Все перекроем, Иванович, не беспокойся», — заверил его первый заместитель». И сторожа, и секреты как надо расставим, и пластунам, я скажу, чтобы они по берегам Волхова хорошо эдак пробежались. Ну, пошли уже ко мне. Потянул комбрига за руку в Строков. Посидим там редком, да поговорим лотком. Тихонько, так, чтобы чужие уши нас не слышали. Много у меня для вас интересного из новостей будет, братцы. Да и вы, может, расскажете мне тоже чего-нибудь... хотя все вести про вас уже быстрее вон в ваших ладей сюда долетели. Но потом, как мы Нарвскую крепость сожгли со всеми тамошними душегубцами, что там наших раненых и плененных замучили, оставили мы в ней свою сотню под командой Захара Игнатьевича. Еще три сотни псковских ополченцев и вирумцев из желающих к ним добавилось, а мы, разделившись, уже потом к себе речным караваном двинулись». Рассказывал в горнице купеческой усадьбы сотник. Василь со всей конницей через копорье, лугу и старую русцу сухим путем на поломить ушел. А мы, стало быть, со всеми остальными по ладейному северному пути плыли. По пути в орешек заглянули, на ладоге с посадником повидались. Там же с ушкуйниками родят и попрощались. И вот теперь, видишь, уже здесь у тебя на Рюриковом подворье сидим. Так бы и дальше без задержки полетели. Видит бог, не хочу я никого из новых властей видеть. Ну вот никак мне от этого не отмахнуться. Пойду завтра в Новгород, кланяться. Глядишь, повезет, не станут там меня донимать и быстро от себя отпустят. Зачем им такая боевитая дружина под боком, что была прежнему князю верна? Не дураки там ж чай, небось знают, какой у нас настрой. И что мы про все вот это нынешнее безобразие думаем? — конечно, вас не задержит а вот ободрочь, как липко, вполне даже могут, — глубокомысленно проговорил Строков. — Уж я-то внезда Водовика и Борис Кунигочевича очень хорошо знаю. Эти и завекши удавятся, а за нога-то так и всех вокруг себя удавят. Да и прибыслав с нежданным, что при малолетнем княжече князем Михаилом оставлены, сам ведь знаешь. Те еще... «Матерые, хитрые лисы! Большой воинской силы в них сейчас нет, дружинные полки в Чернигов ушли, а под воеводой Ростиславом Игоревичем едва ли пять сотен рати будет. Да и воевода этот, он муж серьезный, не счита боярам. Никуда, кроме службы, он не лезет, но сам ведь знаешь. Если ему на врага укажет так он на него и пойдет». Тут вот нам за другое опасаться нужно. Новая городская голова весьма ловко всеми людьми хороводит. В эту зиму и в первую очередь дворы до усадьбы сгорели, а ли толпой были порушены? Правильно, людей из прежней власти. тех тех, кто поддерживал Ярослава, посаднику Иванку Дмитриевича, Датысяцкого Вячеслава и всей их просуздальской линии. всё разорили у них а кто не сбег от толпы тех и вовсе растерзали потом то конечно и остальные под руку попали но вот первыми были эти так что тут более всего чернь нужно опасаться чем самих чужих воев народ но не совсем озверевший ничего не боится а голодом и лишениями он до самой крайности доведён работы сейчас почти нет денег и пищи тоже Все только и рыщут да глядят, где бы чего и у кого ему рвать. А среди них особые рядишки крутятся, до да всех подзуживают. Вон там плохие люди живут, и у них амбары с зерном полные. А нынешнюю власть они не уважают, а потому за них никто не вступится. Так что идите и забирайте у них все. По толпе много ли надо? Главное, взвинтить ее хорошо, да направить потом, куда нужно. «Вот так сейчас это работает у нас здесь. У меня самого загородную усадьбу разорили. Если бы сюда на Рюрикова городище не успели перебежать, так и не увиделись бы мы с тобой». «Да, весело тут у вас». Почесал голову сотник. «Да чего же народ довели? Сколько лет потом нужно будет восполнять все то, что сейчас так быстро рушится?» людей своих теряем ремесла гибнут сама сила уходит из этих мест а соседи они чай только и рады этому приходи на русь да забирай все под себя пока она слабая ну ладно мы то в любом случае к себе скоро рекой уйдем а вы то как как дальше здесь жить будете да ничего будь не будешь объемся всем миром пробасил артём «У меня здесь сотня и еще три десятка воев под рукой. Да из с по сигналу рога еще пара оружных сотен быстро собираются. Супротив толпы должны мы выстоять, у них ведь нет такого порядка. Оружие мало хорошего, как только они силу почуют то, что их здесь никто не боится, то поорут, погрозятся, да в другое место потом уходят. Проверили уже, как же. Ссовались ведь сюда несколько раз». «Один раз даже и до большой крови дошло. Во все же остальные разы находники так сразу в рассыпную разбегались. Этого с Клещевскими, с тем, да, тут даже и поратиться нам пришлось. Несколько человек мы потеряли тогда с их набега». «Что, неужели настолько сильное кодло стало?» Удивленно переспросил Андрей. У его друзьями была с ними этой зимой стычка, но там и другая ватага свою свару вела... А наши как бы только краем в нее встряли. Да кодлы их как раньше-то уже, наверное, не назвать. Покачал головой Путята. Весь людям конец они под себя забрали. Загородские у местных ватак тоже почти весь отбили. Поговаривают, что недавно Клещ похвалялся, что он еще и Неревский под себя заберет. И тогда вся левая сторона города под его властью будет». Костяк его свора из старых душегубцев и татей состоит. Из тех, что ранее на торгу на постоялых дворах промышляли. Сам он в свое время, как поговаривают, на дороге с хистенем начинал лиходеть. А уже потом в наш город перебрался. Как только лихие года начались, так вся эта плесень быстро разрослась. Так кто-то ее, видать, и специально взращивал для обделывания своих темных делишек. но теперь с ней уже всем здесь в городе приходится считаться много силы нынче у клещевской своры оружие и брони они себе добыли людей никто же в избытке у своих то у них всегда ведь есть пища. кого им бояться? слабую дружинку княжечь или малую сотню посадника да до чего мы тут дошли покачал головой сотник Лиходеи нынче на земле Новгородской заправляют. Значит, говоришь, уверен клещ в своих силах. Почти всю левую сторону он под собой держит и даже на правый берег к вам набегал. А нынешняя власть с ним считается и грязные дела даже ведет. Интересно. Андрей прищурился и обвел глазами сидящих за общим столом ветеранов. «Варун фотиш отправь-ка-то наших пластынов в город». Пусть они оденутся попроще и погрязнее, да и пробегутся по нашим старым знакомцам. У нас же много в бригаде тех, кто отсюда сам родом. Только чтобы осторожнее всего и с хорошей оглядкой. Никуда пусть сами они пока не лезут и не встревают. Вот, встречусь я с новыми властями, а там уже и видно будет, что нам нужно делать. — Здрав будь, Ростислав Михайлович! «Кланяюсь я тебе, как воевода твоего славного отца, под чьим началом мы разбили под крепостью Нарвы сильное ливонское войско». Сотник, не доходя десяти шагов, как и предписывал придворный этикет, в пояс поклонился сидящему на резном кресле подростку. По бокам от княжища стояли два уже знакомых Андрею Черниговских боярина, Превыслав и Неждан, и что-то нашептывали ему в уши. Мальчишка же хмурился, старательно делал серьезное суровое лицо и надувал, важно, щеки. Наконец он тряхнул головой и звонко выкрикнул. — Здрав будь, служилый боярин новгородской земли андрей сын Ивана. Знаю я о службе твоей в дружине моего отца. Только сейчас я сам на княжине в господин Великий Новгород им поставлен, а потому передо мной лично ты свой ответ теперь еще держать будешь. — О, как лихо! — подумал про себя сотник. «Вот тебе указали первые княжьи-бояре через уста подростка свое место во всей этой местной иерархии, служивой, да еще из земли новгородской. А это вполне может, что с какого-нибудь дальнего, неважного и захудалого ее конца. И что теперь, после своей недавней походной службы, ты всецело подчиняешься нынешней верховной власти?» в лице ее князя Ростислава, ну и, разумеется, его ближних дворовых боярь. — Как скажешь, княжич, не отказал себе в удовольствии чуть уколоть своих собеседников Андрея, специально преуменьшив титул собеседника. — Рад буду ответить сыну князя-воителя, который отстоял рубежи земель новгородских от врага. — Батюшка ваш наказывал мне поддержать его сына, коего он на свой престол ставил. — А еще даровал он мне два года отдыха в своем поместье, ибо, по его указанию, мы дальше ратный поход свой продолжили после того, как князь со своим войском в русские земли вернуться возжелал. С его же, того личного повеления, мы ныне и убываем на отдых в мою дальнюю вотчину Вы же не против воли отца по моему войску. Я вас правильно понял, Ростислав Михайлович?» Мальчишка замер, как видно, пытаясь понять всю подоплеку вопроса воеводы. Бояре тоже надулись и не спешили помочь княжичу, пытаясь распутать весь этот словесный клубок и найти, за что же им тут можно было зацепиться. — А ведь не придерешься. Михаил, сажая на княжение в Новгороде своего сына, давал этому городу присягу, оставлял этот княжий престол за собой. Андрея же он призывал в недавний поход самолично, фактически не снимая с него своей власти после его окончания. И последнюю его волю о жаловании войску двух лет на отдых и о приведении его в порядок после кровопролитных боев княжесть отменить пока что был не в силах. Но да ничего, они еще придумают, как указать место этому самонадеянному служивому боярину, вылезшему наверх из вчерашних дружинников. Ростислав, выслушав своих боярки, внул и подвел итог разговору «Воля отца князя Михаила в том, чтобы в порядке все новгородские дела были. А какая поддержка ему нужна будет, о том он доведет до боярина позже, по прошествии предоставленных ему двух лет отдыха. Но до убытия в свою вотчину надлежит боярину Андрею быть на Большом Господнем Совете, который будет проходить через два дня на третий прямо здесь же». «Более служил его боярина, земли Новгородской он не задерживает». И княжесть демонстративно отвернулся к Превославу. Андрей поклонился и вышел из приемной залы терема. «Уф, а меня здесь очень не любят». «Ну да ладно, все равно этот раунд был точно за мной», — подумал он и зашагал к пристани, где его ждала ладья. — Ну, как там тебе в хоромах приняли, Иванович? Похвалил хоть княжич за прикрыт прикрытый нами западный рубеж? — спросил ворон, поглядывая с интересом на сотника. Шли они от княжьего подворья к пристани во главе целой охранной сотни, ибо время нынче было неспокойно, и стоило хорошо поберечься. — Ага, еще как похвалил, — усмехнулся Андрей. — Он, на спину глянь. — Ой, мешок твой похвалы с цыпали. Видишь, у меня мешок? — Неа. Покачал головой заместитель сотника. «Ну, вот и я нет. Не видел я там государевых людей, Фотич, тех, кто о своей земле печется». Горько вздохнул комбрик. «Все бы им козни строить, да паутину интриг плести. Поглядим что через два дня на Господнем Совете будет. Найдутся ли там мудрые люди, которые поймут, как можно с толком для Руси использовать все то, что мы недавно отвоевали своей булатной сталью?» «У тебя-то как самого дела? Ребятки в город вышли? Начали сбор сведений, представляющих для нас интерес?» «Да с позаранку еще Иванович. С полсотни их туда проскользнули. Всех я самолично проверил, чтобы они от местного люда не отличались. И наказал, как им себя вести нужно», — доложился начальник бригадной разведки. «Только тут еще такое дело. Митяй со всей своей пятеркой тоже на выход просится». Говорит, что у них там хорошие знакомцы из противников клеща есть. Просятся отпустить их в город, чтобы найти тех знакомцев, да серьезно с ними потолковать. — Митей? — Ну уж нет. Куда пацанву толкать? — замотал головой Андрей. — Такое время и заматеревших-то одним махом разорвут, а этим щеглам много ли там надо? Да одной только лишь из за глаза. — Вот, и о том же. — согласно закивал головой ворон. — А они же ведь парни настырные, все лезут и просятся. — К командиру бригады, говорят, пойдем. Мы, дескать, не мальчишки вам, господин поручик, а самые обычные строевые бойцы, уже выпустившиеся из воинской школы к тому же могущие помочь тут всеобщему делу. — Ну а ты им что? — спросил друга андрей поднимаясь по сходин на ладью. — Ну что, что? — Прогнал я, конечно, этих умников, — усмехнулся ветеран. — Только они ведь и к тебе. «Тоже теперь еще пойдут? Не зряют меня предупредили!» «Вот как придут, так и уйдут!» — проворчал сотник и кивнул кормчему. «Отчаливай, Фроуд!» Вахтины отдали концы, оттолкнулись баграми от причала и, треска навалившись на рулевое весло, вывел ладью на течение реки.